Вильфрид де Рогази непринужденно сидел в удобном кресле одной из гостинных Дома Дружбы. Как отлично воспитанный человек, он позволил себе лишь едва заметно разглядывать своих собеседников, пряча насмешливую искорку в своих глубоких темных глазах. На Гирина де Рогази почти не обращал внимания, следя сквозь голубой дымок египетской сигареты за Симой, которая с момента условленной встречи целиком захватила его внимание. Гирин, внимательно следивший за всем, заметил, что и Сима, душевно куда более стойкая, чем Рита, постепенно подпадает под влияние притягательной личности археолога. Скажите, уважаемый профессор, с каких пор в археологическом институте принято обучение современным методом внушения? Или это в зависимости от личного дарования? Сима и Рита... Удивленные вопросом Гирина увидели его поразительный эффект. Дерогази выпрямился в кресле, опустив сигарету и разом утратив свою изящную небрежность. Челюсти профессора сжались, ноздри раздулись, и он весь подался вперед. Гирин, не дрогнув, встретил его взгляд. Сима похолодела, увидев совсем нового, незнакомого ей человека, властного, приказывающего, почти торжествующего. Вы не ответили мне. Что? Я не понимаю вас. Нет. Вы все прекрасно понимаете. Зачем вам это? Покорять женщин? И только? Нет. Нет. Нет. Какова ваша цель? Говорите. Дорогази смертельно побледнел. Археолог уставился на Гирина, глубоко и медленно вдыхая воздух через раздутые ноздри. Его противник сидел спокойно, но окаменевшие мышцы шеи и напрягшиеся точно для подъема тяжести плечи выражали его усилия. Тихий злобный стон прорвался сквозь стиснутые зубы Дорогази, и краска стала возвращаться на его лицо, дыхание сделалось незаметным. Бархатистые ресницы опустились, тело обмякло. Археолог откинулся в кресле, но Гирин остался в прежней окаменелой позе.